Глава 27. Мы больше не вместе. Ева. Вторник, среда и четверг проходят под знаком проекта номер два. Дэвид успевает заказать дубль баннера и в пятницу улетает вместе с матерью в Европу на целый месяц. А после Европы — Бостон на неопределенное время. Мать неожиданно заявила, что раз мы с Дамия нам так здорово справляемся сами, проявив не только самостоятельность, но и ответственность за другого. В этот момент она торжественно приобняла моего сводного брата за плечи. То отцу, Дэвиду, самое время принять повышение и значительно поправить наше финансовое положение, поскольку у нас ведь целых два студента намечается в следующем году. Никто не выразил недовольства, но решение было принято почти единогласно. Родители переезжают в Бостон. Временно, но как надолго, неизвестно. Мы с Дамианом остаемся одни, и на удивление не сжигаем, не затапливаем и не разваливаем дом, не пытаемся убить друг друга. Хозяин ежедневно ночует дома, возвращаясь то раньше, то позже, но ночью никогда по утрам мы завтракаем почти в первозданной тишине и в конце он каждый раз спрашивает тебя отвезти чтобы получить обыкновенное нет и на автобусе в понедельник еду в даунтаун по адресу оставленному дэвидом больше часа ищу офис компании топ ван десинг встречаюсь с веснушчатой одри и забираю напечатанную белугу номер два по дороге домой Возобновляется бессменный ванкуверский спутник. «Дождь. Я умудряюсь совершенно промочить свое сокровище. Я. Фен, растянутый на сушилке для обуви Баннер. Чем не повод оборжаться?» Но Дамиен реагирует неожиданно. Поджимает губы и отворачивается, чтобы снять промокшие кеды и молча пройти к холодильнику. «Кажется, так выглядят обиженные». Во вторник, вернувшийся раньше обычного Дамиен, наблюдает за моими муками натяжения полотна на раму. «Помочь?» — наконец предлагает. «Нет!» — отрубаю. Иногда его поступки мне непонятны. Никакой последовательности, никакой логики, и тем более смысла в том, что он делает и говорит. «Если только все это не является частью какой-нибудь большой и слишком сложной для меня игры». Он научился подделывать взгляды, иначе как объяснить то чувство, которое расползается у меня под кожей, когда его глаза словно просят о чем-то? Иногда в них сквозит участие и нечто похожее на заботу, эмоции. В конце концов, черт, товарама ломается. Первую смастерил Дэвид, вторую я нашла в Далараме, за третьей нужно ехать туда же. За окном уже стемнело, но магазин мелочевки вроде бы работает до девяти. С тоской смотрю на вяло шуршащий за окном дождь и пытаюсь вспомнить, где именно видела длинный желтый дождевик. «Давай отвезу». Слышу рядом с собой. Я вздрагиваю от неожиданности, потому что в холле кроме меня никого до этого не было. «Спасибо, не нужно. Боюсь, твоя милания опять приревнует». И на этот раз обольет кислотой меня, а не мою белугу. Она не моя. Тихо сообщает он. В тишине холла шелест дождя по лужайке фронт-ярда слышен настолько отчетливо, словно мы стоим не в доме, а на улице. Мы больше не вместе. Внезапно уточняет, хотя никто его об этом не просил. Но я не могу сказать, что не ждал. А еще как ждал. «Что значит «не вместе»?» — вырывается вопрос. Не то чтобы я жаждала объяснений, какое мне дело до их отношений, но... Просто вырвалось. «Значит, расстались», — сообщает еще тише. «Мои глаза тут же поднимаются, чтобы взглянуть в его и найти в них подтверждение тому, что происходящее — не мои слуховые галлюцинации» я снова этот странный взгляд я бы сказала щенячий но в нем всегда так много гордости и болезненного достоинства что этот термин совершенно не подходит правильнее будет сказать эго немного сдало позиции мне все равно заявляю на три тона выше чем прежде как будто мое мнение кого то интересовало правда истинная но на услуги извозчика соглашаюсь, подлая моя душа. В пятницу я просыпаюсь девятнадцатилетней. На кухонной столешнице я вижу огромное алое облако, цветы. Подхожу ближе и глазам своим не верю. Маки! Трогаю лепестки, живые. В ноябре, хотя соцветия и некрупные, и запаха почти нет, но всё же это, Самые настоящие алые маки — такие, которые цветут только летом. И я улыбаюсь, как умалишенная. Сердце от счастья готово выскочить из грудной клетки и запрыгнуть прямиком в букет. Зажимаю ладонями рот, чтобы не расплакаться. Это Дэвид. Я знаю, это он. Мать никогда бы не снизошла до такого подарка для меня. Никогда. В то утро я твердо решаю полюбить отчима. Кого же еще любить, если не его? Трогаю свои маки, трогаю, провожу ладонями по их совсем небольшим, но таким нежным головкам, обнимаю обеими руками, пока не замечаю пару карих глаз, следящих за мной. Мгновенно становится стыдно и сразу же портится настроение. «Доброе утро», — говорю. «Доброе и с днем рождения!» И он даже улыбается. Но мне плевать на его улыбки и поздравления этого беспринципного монстра. Спасибо, что поставил цветы в вазу. Произношу самым равнодушным тоном из возможных. «Пожалуйста», — отвечает, сразу поменявшийся в лице. Через минуту его уже нет на кухне, и он даже не спросил свое обыкновенное «тебя подвести, Спустя час звонит мать, поздравляет с девятнадцатилетием и сообщает, что купила для меня «Фэнси» — набор французской косметики, потому что некоторым уже давно стоит подкрашиваться. На заднем фоне слышу недовольную реплику Дэвида. «У нее красивые яркие черты. Косметика существует не для таких лиц». Я прошу мать передать Дэвиду спасибо за цветы и получаю странный ответ. «О, а их уже доставили? Дэвид заказывал вечернее время. Ох уж эти службы доставки!» В груди неприятно пощипывает. «Да, — говорю, — уже доставили. Прекрасные алые маки. Ох, Дэвид, эти олухи и цветы перепутали, представляешь? Доставили не наш заказ». Сейчас я позвоню в службу заботы о клиентах и выскажу все, что о них думаю. И обязательно оставлю отзывы об их услугах на сайте. Дэвид пытается протестовать, но мне не расслышать, потому что мать, очевидно, прикрыла трубку ладонью. Вечером служба цветочной доставки извиняется за свою ошибку, вручает мне бутылку вина от нашей компании и корзину белых роз с открыткой от любящих родителей а на ней строгим мужским почерком начертано «Счастье в любви! Будь счастлива, доченька!» И эта доченька словно лезвием по сердцу, а на нем уже имеются шрамы. Нежное оно у меня. Нежное. В субботу девятнадцатилетним просыпается Дамиан. Я пью свой кофе с только-только испеченным печеньем Флоренция, когда брат спускается на кухню. На запах, видно, пришёл. «С днём рождения!» «Приветствую его!» «Спасибо!» Отвечает с моим вчерашним равнодушием. Наливает в свою чашку кофе из заварника, хотя почти никогда его не пьёт, и, коснувшись указательным пальцем моей хрустальной вазочки с печеньем, спрашивает. «Можно одно?» «Можно?» Пожимая плечами. «И даже не одно?» Он берет печенье, не отрывая от меня взгляда, откусывает, все так же пронзительно всматриваясь. В моей груди возникает странное чувство, похожее на наркотический кайф, только раз в сто сильнее, словно кто-то тонкой веточкой щекочет меня изнутри. А кухня — это цветочный бутон, и в воздухе летает его золотая пыльца. «Спасибо за цветы!» Выдавливаю, наконец. Теперь он пожимает плечами. Не за что. Да и ты уже благодарила. Я подумала, их прислал Дэвид. Оправдываюсь. И не замечаю сама, как немножко улыбаюсь. Эта улыбка виноватого. Но она совершает большую работу. Почти переворот. Дамиан расплывается в ответной. Его улыбка не просто знак вежливости. Это теплое июльское море в спокойный безветренный день. Он улыбается не только всем своим ртом, но и глазами, таким знакомым мне с детства прищуром, играя ямочкой на левой щеке. И они это имел в виду, — внезапно заявляет. Ты их обнимала. Это и было лучшей благодарностью. Мне тяжело дышать и контролировать собственные лицевые мышцы. они Предатели живут отдельной жизнью, отвечая морю, другим морем. Вечером приходится закрываться в своей комнате, разложившись с планшетом и бутылками на полу, потому что весь первый этаж оккупирован высокоинтеллектуальными мужскими посиделками. Приветы этого интеллекта порой прорываются сквозь закрытую дверь и наушники, Я думала, раньше так вопить могут только несчастные животные в зоопарке или на заводе по забою скота. Ближе к семи часам не выдерживаю и спускаюсь на кухню. Рон и Лукас рубятся в компьютерную игру по сети. Кристиан и Эйдан нависают над ними, комментируя происходящее, точнее, крича и местами ругаясь. Рон занял телевизор в гостиной. Лукас, вероятно, играет с ноутбука Дамиана, а именинник лежит, развалившись на кремовой софе и листает приложение в своем новеньком крутом телефоне, только сегодня полученном в подарок от родителей. Я прохожу мимо него, и он поднимается, молча сменив положение лежа на положение сидя. — Где ты, придурок? Мочилова! Мочилова! — орёт Лукас мазафака я в туннеле рою отзывается рон каменный от напряжения он сзади парень он сзади вапит крис это день подземного тролля я его знаю ты трупак все финита занавес забирает руки со спинки кресла и с видом знающего засовывает их в карманы но рон не сдается не сыв компот прорвемся «Заткнитесь, придурки! Вы не одни!» Голос Дамиена не похож на Дамиена. Все, кроме Лукаса, резко поворачиваются и видят меня на кухне. «Ева!» — расплывается в улыбке Крис. «Привет!» — улыбаюсь ему. И чувствую, как горит кожа на моем лице, воспламеняемая гипнотизирующим взором брата. «Оставайся с нами! Сыграем во что-нибудь!» предлагает Крис, уверенным шагом приближаясь к барной стойке. Первая же мысль — отказаться. Но я раздумываю, все так же улыбаясь единственному достойному человеку в этой своре. «Дам! А давай еще девчонок позовем! Замутим нормальную вечеринку!» предлагает находчивый эйдан «Идея!» «Я сказал без девок. Или у вас память отшибла?» дамин само гостеприимство на мгновение мы встречаемся взглядами и его почти свирепый а на моей спине уже лежит ладонь криса чем займемся спрашиваю томно заглядывая крису в глаза а чем ты хочешь поеданием пиццы, например смеюсь с обеда ничего не ела дам а правда давай пиццу закажем и чего-нибудь для настроения выдвигает предложение Арон днюхоже хватит с тебя пива отрезает тот и тянется к телефону уже через час мы все шестеро уплетаем пиццу запивая колой и заедая мороженым внезапно дверь в наш дом открывается чтобы явить гостей миланию и ее свиту